Правило 27. Заложенное с детства крайне сложно изменить. Я не собираюсь рассказывать вам, чем вы должны кормить своих детей. Я в этом вопросе не специалист. Вы можете быть вегетарианцем, можете питаться одними пончиками, я в общем способен это понять, или испытывать суверный страх перед бобовыми. Полагаю, вы сами в состоянии выбрать какую-либо из множества здоровых диет, а также исключить из детского рациона то, что действительно не приносит пользы – вы в том числе и пончики. Но в любом случае важно одно – те вкусы, которые формируются в детстве, практически невозможно изменить в дальнейшем. Значит, ответственность за формирование здоровых привычек в питании у ваших детей лежит исключительно на вас. Я вырос в ту эпоху, когда питались все очень по-разному. Поколение моей матери пережило войну и продуктовый дефицит, и ожирение ему было практически незнакомо, но когда я сам стал взрослым, привычки, унаследованные от матери и имевшие для нее вполне конкретный смысл, оказались малопригодными в изменившихся условиях. Так, например, я обязательно должен был съедать все, что лежит на тарелке. Пока я не доел, мне не разрешалось вставать из-за стола когда я был маленьким все было нормально поскольку тогда и порции были небольшими но потом когда я повзрослел это стало оказывать отрицательное воздействие на мою фигуру даже когда я очень хотел похудеть оказывалось что все равно я практически не в состоянии оставить что нибудь на тарелке и сейчас я разрешаю своим детям класть себе столько сколько они сами считают нужным однако если кто то пожадничает и наложит в тарелку столько сколько не в состоянии съесть никто не запрещает ему оставить несъеденный какую то часть порции Ну, вот еще пример. В детстве я мог получить пудинг только после того, как съедал все остальное. И что я усвоил в итоге? Что этот сладкий, плотный пудинг – вожделенная награда, единственное, что имеет смысл во всем обеде. А всю остальную вкусную питательную пищу я воспринимал как наказание, которое надо вытерпеть, чтобы до этой цели добраться. По правде говоря, это тоже не слишком способствовало поддержанию нормального веса. И что же я сделал, чтобы история не повторилась с моими детьми? У нас дома почти никогда не подают пудинг, разве что когда у нас гости, и в любом случае их, конечно, никто не заставляет вначале доедать другие блюда. А это как вам понравится? Мне давали сладости, когда со мной что-нибудь случалось, или в награду за что-то хорошо сделанное. И эта привычка тоже, как мельничный жернов, до сих пор болтается на моей шее. Стоит мне споткнуться и упасть, и обязательно покупаю себе батончик «Марс». И говорю себе, что когда допишу этот раздел правил, смогу съесть кусочек тортик. Итак, какие привычки вы прививаете своим детям? Может быть, у них отсутствует генетическая предрасположенность к лишнему весу или другим нарушениям, связанным с плохим питанием. Не исключено, что им требуются совсем другие правила питания, чем моим. Возможно, что вы лучше, чем я, знаете, как оградить своих детей от вредных привычек, подобных тем, что я только что описал. У меня нет ответов на все вопросы. Я лишь призываю вас сознательно относиться к тому, что вы передаете своим детям, и стараться, чтобы они унаследовали от вас только нужные привычки.